пытаясь выстроить некую шкалу моральных ценностей? Может, времена изменились, и нынче все по-другому? Нужно обсудить это с граней Ведь, в конце концов, здесь преподает ее отец. А вот с Лиззи об этом говорить бесполезно. На этот счет Билл не питал никаких иллюзий. Перспектива посещения курсов привела Лиззи в сильнейшее возбуждение.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 Ведь если не будет достаточного количества учеников, курсы вообще не начнут функционировать. Однако лицо сеньоры оживилось. Си, — Си-си! Тут нам очень повезло. О наших курсах узнали и здешние жители, и даже те, кто живет далеке. А, кстати, как о нас узнали вы, мистер Берг? — Мне сказали, в банке, — ответил он. — В банке! — радость сеньора была столь искренней, что Биллу не хотелось разочаровывать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 И тогда, если вы когда-нибудь окажетесь в этой стране, вам покажется, что вы пришли в гости к другу. Это было бы здорово, искренне сказал Бил и протянул ей деньги за себя и Лизи. Мартеди, сказала сеньора. Простите, что вы сказали Мартеди? Во вторник. Вот вы уже и знаете первое слово на итальянском. Мартеди.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 Сеньора сплела пальцы рук и заговорила. Микьямо-сеньора! Комеси кьямо? Меня зовут сеньора. Как вас зовут? Обратилась она к мужчине, в котором Бил предположил отца грани. Микьямо Эйдан. Ответил он. Меня зовут Эйдан». И так далее.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 Почему-то ни одна из многочисленных подруг матери Лизи не изъявила желания приехать за ней на вокзал, на такси или на собственной машине. Однако вслух он этого, естественно, не произнес.